История мороженого, которую вы не знали. Иногда в шутку, а мы помним, что в каждой шутке есть только доля шутки, тосканцы говорят, что их талант не знает границ. Касается ли это искусства архитектуры или кухни, их изобретательность уже не вызывает удивления. Не открою секрета, что лучшее в мире мороженое итальянское. Кто из нас путешествуя по Италии не соблазнялся разноцветными фруктовыми шариками мороженого ручной работы? Артиджанали. Но задумывались ли мы мыслью, как возникло это лакомство? В 16 веке семья Медичи объявила в городе конкурс на самое необычное блюдо, которое вы когда-либо видели. Так говорилось в объявлении, которое читалось на всех площадях города. Наряду с знаменитыми поварами в конкурсе приняли участие и обычные жители Флоренции. Прекрасно понимая, что в случае победы получит доступ на кухню самого великолепного двора эпохи Ренессанса. Среди прочих участников конкурса был человек по имени Руджери, скромный продавец домашней птицы, который практиковал работу повара в свободное время. Руджери удалось найти древний, давно забытый рецепт, который он обновил, назвав замороженным мороженым. Это был своего рода сорбет, но превращённый в лёд. В описании своего творения Руджери сообщил, что это ледяная ароматизированная вода. На фоне изысков в области тяжёлых мясных блюд рецепт Руджери обошёл всех конкурентов, совершенно покорив жюри и получив благосклонность Екатерины Медичи, которая забрала его во Францию ко двору Генриха Орлеанского. Во Франции мороженое Руджери оказалось таким популярным, что на повара даже было совершено несколько нападений с целью завладеть рецептом. И опасаясь за свою жизнь, он решил вернуться во Флоренцию к своему скромному занятию продавца птицы. Перед отъездом Руджери написал своей госпоже письмо, в котором и сообщил знаменитый рецепт. Так родилась самая первая форма мороженого, широко распространившаяся во Франции. Во Флоренции о мороженом тоже не забыли. По случаю прибытия к флорентийскому двору знатной испанской делегации, художник Бернардо Буонталенти придумал новый вкус уже полюбившегося лакомства. Вместо уже привычной замороженной воды со всяческими ароматными фруктовыми добавками, он заморозил смесь из молока, мёда, яичного желтка, капли вина и щепотки соли, создав необычный вкус, получивший его имя. Прошли столетия. В 1979 году флорентийский магазин мороженого Бадьяни получил награду за лучший вкус буанталинти, который и сегодня выпускается как зарегистрированный товарный знак.